181. Март, 29. Теперь чудеса для жрецов. Но требовать чуда нельзя, его надо заслужить. Оно может уявиться в заботе, в минуту действительной нужды, но никогда без достаточных к тому оснований. Знаете пример когда самые поразительные феномены никого не убеждали, вызывая лишь сомнения и подозрения? Чудеса будут, но совершенно иного порядка, и перед ними поблекнут феномены даже самые удивительные. Когда-то надо было демонстрировать разные феномены, но теперь в преддверии внешних и планетных событий это было бы несоизмеримо. Величию часа неприличествуют малые вещи.